Параграф 104. Бог содействует ангелам добрым. Учение Церкви о содействии Божиим ангелам добрым можно видеть в следующих словах. Они, то есть чины ангельские, поставлены в таком порядке, что низшие ангелы получают просвещение и благодеяние Божие через высших. Сии ангелы утвердились в благодати Божией навсегда. По елику они не согласились с и восстать на Бога, то получили его благодать так, что не могут уже грешить, впрочем, не по естеству своему, но по благодати Божией. Православное исповедание, часть первая, ответ на вопрос 20. Первое. Бог содействует уму ангела в его стремлениях к истине, сообщая ему просвещение и откровение от себя. Эта мысль имеет основание в тех местах Священного Писания, где говорится «А. Что ангелы обитают на небесах, окружают престол Божий и всегда видят лице Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 10. Следовательно, непосредственно познают Бога, а в Нем и все вещи. Б. Что Бог есть свет духовный, свет вечный. Следовательно, распространяя свои лучи прежде и более всего, освящает ими примирных духов, окружающих Его престол. В. Наконец, что Бог нередко открывает ангелам волю свою и особенным образом или по особенным случаям для сообщения ее людям. Книга пророка Даниила, глава 9, стихи 21 и 27. Святые отцы и учители церкви повторяли эту мысль очень нередко. Например, А. Святой Григорий Богослов Таков, то есть выше страстей Во-первых, пресветлый и великий Бог А по нем таковы же и служители Божии Которые стоят близ высокого престола Приемлют на себя первый луч чистого Бога И просветленные им Преподают свет и смертным И в другом месте Эти ангельские природы, как воспел бы о них иной, или от первой причины озаряются чистейшим озарением, или по мере естества и чина иным способом приемлют иное озарение. Они так вообразили и напечатлели в себе благо, что соделались вторичными светами, и посредством излияний и передачи первого света могут просвещать других. Б. Святой Афанасий Великий. Престолы, Серафимы и Херувимы поучаются непосредственно от Бога, как высшие из всех и ближайшие к Богу. Потом они поучают и прочие чины, и таким образом по порядку высшие учат низших. В. Святой Ефрем Сирин. Когда небесные духи желают узнать что-либо о сыне, то обращаются с вопросами своими к высшим ангелам, а эти научаются по мановению от духа. Г. Блаженный Августин. Свет истинный, который просвещает всякого человека приходящего в мир. Евангелие от Анна, глава 1, стих 9. Этот же свет просвещает и всякого светлого ангела, да будет он светом не в себе, но в Боге. А лишь только ангел отвращается от Бога, делается темным, как и все называемые темные духи, которые теперь уже не свет в Господе, но мрак сами в себе, будучи лишены причастия вечного света. Д. Святой Иоанн Дамаскин. Ангелы, суть, вторые светы умные, заимствующие свое просвещение от первого и безначального света. И далее. Все ангелы сотворены словом и прияли совершенство от Духа Святого посредством освящения, сделавшись причастными просвещения и благодати по мере достоинства и чина. Освящение они имеют не из собственного существа, но от Духа, пророчествуют по благодати Божией. Различаются друг от друга просвещением и степенью, или имея степень, соответственную просвещению, или соразмерно степени, участвуя в просвещении, и просвещая друг друга по преимуществу чина или естества. Но известно, что высшие сообщают низшим просвещение и знание. Второе. Бог содействует свободной воле ангелов в ее деятельности своей всесильной благодатью, при помощи которой они уже столь утвердились в добре, что не могут пасть и навсегда останутся добрыми. Первая половина мысли сама собой вытекает с одной стороны из того, что и ангелы, как существа ограниченные, не имеющие жизни в самих себе, а получившие ее от источника жизни — Необходимо нуждаются для продолжения своей жизни и деятельности в постоянном подкреплении от Бога, и, подобно всем тварям, чают к Нему, чтобы Он дал им пищу, каковой может быть для них только благодать Божия. А с другой стороны, из того, что Бог, как учит Священное Писание, Держит все, следовательно, и ангелов, словом силы своей, все животворит, следовательно, и ангелов, что в его руке душа всего живущего, и хотя в мире существуют разделения духовных дарований и служений и действ, но тот же трипостасный Господь, производящий все во всех» следовательно, и в ангелах. Вторая же половина мысли именно о непреклонности ангелов козлу при помощи благодати и утверждении их в добре навсегда подтверждается местами Писания, где ангелы называются «служители Бога, исполняющие волю Его и Его избранными ангелами» представляются живущими на небесах в присутствии самого Бога и наслаждающимися блаженным лицезрением Его. И где говорится, что ангелы пребудут святыми даже при конце мира, когда вместе с ними явится Господь судить живых и мертвых, и что они останутся членами церкви, торжествующей на небесах, или царства славы, будущего существовать во веки веков. Из святых отцов и учителей церкви раскрываемую нами мысль с особенной силой выражают «Святой Василий Великий, ангелы неудобо преклонны к греху, будучи немедленно, как бы некоторым составом, покрытый освящением и подару Святого Духа, имея постоянство в добродетели». Начало и власти, и всякая подобная тварь, имеющая в себе святыню вследствие внимательности и тщательности, не могут по всей справедливости быть названы святыми от природы, потому что, возжилав добра, по мере любви к Богу приемлют они и меру святости. И как железо, положенное в середину огня, не перестает быть железом, но, будучи раскалено до сильнейшего сходства с огнем и приняв на себя все свойства огня, и цветом и действием подходит к огню, так и сии святые силы, вследствие общения со святым по естеству, имеют в себе святыню, которая проникла уже все их существо и соединилась с их природой. Различие же у них с Духом Святым то, что в Духе святость есть естество, а в них освящение по причастию. Если отнимем мысленно Духа, расстроятся ангельские лики, истребятся архангельские начальства». Все придет в смешение, жизнь их сделается незаконосообразной, бесчинной, неопределенной. Ибо как ангелы, не приняв силы от Духа, скажут «Слава в вышних Богу!» Никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 3. «Как ночью, если вынесешь свет из дому, глаза твои делаются слепы, силы остаются в бездействии, достоинство вещей не познается, а золото и серебро одинаково с землей попираются по неведению». Так и для умных чинов невозможно, чтобы жизнь их пребывала сообразной с законом без духа, равно как невозможно благоустройство в войске без тысячи начальника и согласие в лике поющих без управителя хора, приводящего их в стройность. Как сказали бы Серафимы «свят-свят-свят», если бы не были научены Духом, сколько кратное провозглашение этого словословия благочестно. Поэтому, если хвалят Бога все ангелы Его и хвалят Его все силы Его, то по действию Духа, если предстоят Ему тысячи ангелов и тьмы тем служащих, то силой духа совершают они непорочно дело своего служения. Поэтому вся такая пренебесная и неизреченная стройность, как в служении Богу, так и во взаимном между собой согласии и примирных сил, не может быть сохранена иначе, как под управлением духа. Так в созидании Дух Святой присущ творением, не постепенно совершенствующимся, но с минуты сотворения уже совершенным, и сообщает им от себя благодать к совершению и восполнению каждого существа. Святой Григорий Богослов Вовсе не грешить свойственно Богу, первому и несложному естеству ибо простота мирная и безмятежна, и также осмелюсь сказать естеству ангельскому или естеству ближайшему к Богу по причине самой близости. Хотел бы я сказать, что они неподвижны на зло и имеют одно движение к добру, как сущие окрест Бога, но признавать и называть их не неподвижными, а неудободвижными, Убеждает меня Деница по светлости, а за превозношение ставшей и называемой тьмой с подчиненными ему богоотступными силами, которые через свое удаление от добра стали виновниками зла и нас воные вовлекают. Дух Святой действовал, во-первых, в ангельских и небесных силах, «В тех, которые первые по Боге и около Бога, ибо их совершенство и озарение, и неудоба движимость или недвижимость козлу не от иного кого, как от Святого Духа». Святой Кирилл Иерусалимский, «Ты видел Духа Святого силу, действующую во всем мире». Не останавливайся на земле, но возносись на высоту. Вознесись умом на первое небо и посмотри там на многие мириады ангелов. Вознесись мыслями, если можешь, и выше. Посмотри на архангелов, посмотри на этих духов, посмотри на силы, посмотри на начало, посмотри на власти, посмотри на престолы, посмотри на господствие. Утешитель для всех их, правитель от Бога и учитель, и осветитель. Он имеет жизнь, самобытие, говорит, действует, и всех разумных существ от Бога через Христа сотворенных, то есть ангелов и человеков, есть осветитель. Амвросий Как освящая апостолов, Дух Святой не сделался причастником человеческого вещества, так и освящая ангелов начальства и власти, не приобщает сотворению. А кто подумал бы, что ангелы имеют святость не от Святого Духа, но какую-то другую благодать по свойству своей природы, тот поистине признал бы ангелов низшими людей. Ибо если нельзя, как всякий согласится, сравнивать ангелов с Духом Святым и отвергать того, что Дух Святой изливается в сердца людей и что освящение от Духа есть дар Божий, то, конечно, найдутся люди, имеющие наибольшее освящение, которых нужно будет поставить выше ангелов. Но так как ангелы посылаются на помощь людям, то необходимо понимать, что природа ангелов выше человеческой и более приемлет в себя духовной благодати. Святой Иоанн Дамаскин Ангелы неудобо преклонны ко злу, но не совсем непреклонны, А сейчас и вовсе не преклонны, но не по естеству своему, а по благодати и повсегдашней близости к единому благу.